Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала Нашёл, Нашел?». нашел Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей Нашёл! Наша кошка и у нее котята такие чудесные! Иди сюда скорее!». Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним. Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собою котёнка.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 Охотник подскакал и отогнал собак. А Вася принёс котёнка и уж больше не брал его с собой в поле.